Глава 17. Перед выходом Геор приспособил кинжал в неприметные ножны, спрятанный под штаниной. Когда над головой повисло проклятие, когда мокла в меч, безоружным, пожалуй, выходить не стоит. Такси домчало их до инферно за несколько минут. В клубе в это время было еще малолюдно, они пришли слишком рано. Георр усадил Алену за столик, подошел к бару и заказал два коктейля «Айсберг». Едва ли Баньши выпьет больше глотка, но пусть он у нее будет. Вернулся, неся в руках два высоких стакана с прозрачной голубой жидкостью. Непонятно, чего здесь было больше – самого напитка или кубиков льда. Поставил перед Аленой, она поболтала трубочкой в стакане, и наверху стремились пузырьки газа. Отпила глоток и зажмурилась. «Холодно». «Вкусно?» Она растерянно улыбнулась, ответила не сразу. «Я не чувствую вкуса. Теперь лишь тепло и холод. Но это приятно». Она промолчала. «Спасибо». На танцполе энергично двигались девушки. Георг всегда удивлялся их сосредоточенным лицам. Они будто выполняли ответственную и серьезную работу. Лишь иногда, вероятно, вспомнив, что пришли отдыхать, принимались шуметь, прыгать и смеяться. Георг только сейчас заметил, что Алена вообще-то одета не для клуба. Слишком простенько и мило. Такая девочка-студентка. «Пойдешь танцевать?» – грубовато спросил он. Ситуация была нелепой до комичности. Вывел нечисть прогуляться в свет. «Вот тебе коктейль, вкуса которого ты не ощутишь, а на людей и смотреть не смей». «Хотя они-то как раз лучшие закуски на этом вечере. Правда, Алена сейчас сыта и не представляет опасности». Хотелось в это верить. Нет, знаешь, я лучше посмотрю, ответила она на вопрос. Никогда не умела двигаться. Так. Геор пожал плечами, мол, твое дело. Он свой бокал уже осушил. Чудом избежав несчастного случая, Геор хотел забыться. Не до состояния, ни стояния, конечно, так чуть-чуть. Алена купала трубочку в коктейле и ловила пузырьки, мечтательно оглядывалась, подпевала и иногда тихо улыбалась. Казалось, она вполне счастлива, по крайней мере, довольна. Геор откинулся на спинку дивана и расслабился. Жаль, что в клубах теперь не ставят медленные композиции. Геор, правда, плохо представлял, как их танцевать. Сам-то пробовал лишь однажды в детстве в пионерском лагере. До сих пор вспоминал со смешанным чувством стыда и ностальгии, как едва касался талии партнерши. Таньки, грозы мальчишек. Но во время танца Танька притихла. Ладошки ее лежащие на плечах Геора, вспотели. «Я сейчас». Он поднялся и отправился к пульту диджея. Несколько банкнот перекочевали из кармана Геора в ладонь паренька в дредах, и тот кивнул. Над залом поплыли первые такты «Just one last dance». Танцпол почти сразу опустел, только в центре неуклюже топталась парочка. Геор наклонился к Алёне и предложил руку. «Только один последний танец». — сказал он. «Что — Что? Девочка вскинула недоверчивые серые глаза, как умела делать она одна. И Геору в такие моменты чудилось, что Баньши похожа на пугливую дикую серну. Одно неосторожное движение, и она убежит. — Название песни, — усмехнулся он. Ее маленькая ладонь утонула в его пятерне. — Только я ведь совсем не умею. — Не танцевала раньше? Даже в школе? — Баншина наморщила лоб, вспоминая о чем-то. «Мне кажется, незадолго до смерти, но я... я не уверена». «Надо же!» «Скромная первокурсница Алена, оказывается, танцевала с кем-то медленный танец?» «Или думает, что танцевала?» «Неважно». Георг осторожно сжал ее узкие пальцы и повел за собой. Голова Алены едва доставала до его плеча. Она потянулась, пытаясь закинуть руки на шею охотника, Но даже поднявшись на цыпочки, не смогла этого сделать. Руки соскользнули, и Алена запрокинула лицо, негромко рассмеялась. Вот, мол, неловко вышло. В итоге танцевали странно. Геор положил свои ладони поверх ее рук и прижал их к груди, чтобы не сползли. С места они почти не сходили. Шаг в сторону, шаг назад, покачивались в такт музыки. Впрочем, Геор мог говорить только за Алену. Сам он музыку слышал плохо и не чувствовал ее. До этого момента он и не сомневался, что танцевать не придется. Но пусть. Это для тварюшки. Последний танец может и потерпеть. Но что у нее еще будет? Ни семьи, ни детей. Глупая девчонка. Зачем тебе понесло в этот парк? Выгуляла собачку. Нет теперь у Бенжи хозяйки, хотя он и вернулся. Бенжи вернулся. «Ты чего застыл?» «Бенджи вернулся», — произнес слух Геор последнюю ошеломившую его мысль. «Да?» — Алена обрадовалась. «Точно? Какой молочина! А откуда ты знаешь?» Может быть, самое время рассказать ей о ноутбуке и о том, что он навестил родителей Алены, но снова включилась быстрая музыка, ударила по барабанным перепонкам. Геору не хотелось перекрикивать «Грохот! Успеет! Расскажет все, когда придут домой!» Геор проводил ее к столу, сам отошел к бару за очередным коктейлем, а, возвратясь, заметил, что Алена напряженно смотрит в противоположную сторону зала. Увидела Геора и тут же перевела взгляд на стакан с айсбергом, где уже растаял весь лед и пузырьки газа выветрились. «Хочешь?» Она протянула ему почти полный стакан. Геор хмыкнул и поменял свой коктейль на ее. «Холодный», — объяснил он, — «как ты любишь». Поймал ее улыбку, тварюшка. «Зачем ты умерла, бестолочь?» «Что там?» — спросил он, указав подбородком в направлении Аленкиного взгляда. Она промолчала, сосредоточенно выуживая из голубоватой жидкости кусочек льда. Тогда Геор обернулся и вгляделся в лица посетителей. «Девушки пестрые и яркие, как фантики». Немногочисленные мужчины как-то даже терялись на их фоне, потому, видно, Георни сразу заметил рядом со слепительной рыжеволосой спутницей нечисть. Сомнений быть не могло, он проверил зрением охотника, потом подключил чутье ни человеческой ауры, ни жизненной силы. Чернявый парнишка вертелся рядом с девушкой, отпивая ее силу по крошке точно дорогое вино, которое неприлично употреблять залпом. Сначала надо пригубить, чтобы почувствовать букет. Прилипало. Тут, в клубе. Тварь. Подожди здесь, бросил Георг. Поднялся, машинально переходя в боевой режим. Сердце забилось как метроном, взбугрились под рубашкой мышцы. Самому себе он напомнил барса, подкрадывающегося к добыче. Главное – не упустить. Прилипал и слабый, но хитры и шустры точно мыши. Не успеешь глазом моргнуть, как забьется в какую-нибудь нору и не выковырнешь. И что обидно, наверняка у него при себе лицензия на питание. Помашет ею перед носом Геора и продолжит дегустацию рыженькой красотки. Та утром будет долго удивляться обрушившемуся на нее похмелью. Прилипала, который со стороны выглядел как смазливый паренек, развлекал Рыжулю разговорами, а сам ненароком то поправлял ей локон, то дотрагивался кончиками пальцев до запястья. Паскуда. Предъявите лицензию. Геору все-таки удалось застать нечисть врасплох. Тот дернулся от неожиданности, и охотник испытал мимолетное торжество, почти такое же, как когда лезвие меча обрушивалось на голову очередной твари. Попался. Какую лицензию? Тот попытался включить дурачка, а может, правда, не сразу разобрал, кто перед ним. Георг отвернул уголок воротника, где скрытый от посторонних глаз был закреплен небольшой значок с летящей совой, символом лиги. Обычный человек видел лишь силуэт птицы, а нечисть он ослеплял, заставляя отпрянуть и зажмуриться. Значок был изготовлен из чистого серебра. Лицензию повторил он. Прилипал рассеяно улыбнулся, поставил полный бокал, из которого не отпил и капли на стойку, опустил руку в карман и вдруг Бросился бежать. Такого Георг не предполагал и на мгновение растерялся, но тут же ощутил азарт охоты. И, чего сам от себя не ожидал, обрадовался возможности размять мускулы. Надо же, нечисть третьего класса и так глупо попался. Просрочил лицензию или просто решил, что как-нибудь извернется. Теперь у охотника есть полное право его... Уничтожить. Тварь на свою беду вонула не к выходу, а в сторону уборных. В тупик. Всё, деться ему некуда. Попался, гадёныш. Геор неторопливо пошёл в мужской туалет, где заперта оказалась лишь одна кабинка, и чутьё охотника буквально вопило, указывая на нечисть. Геор наклонился, вынимая кинжал. Прилипало и стоит быстро. В них тёмной энергии всего ничего, Выветривается за час. Надо будет только закрыть его в кабинке, чтобы не испугать посетителей. Подождать, что ли, пока сам выйдет? Так он там до утра просидит. Охотник тактично постучал костяшками пальцев, сказал почти миролюбиво. «Дверь вынесу на счет три. Один, два...» Дверь распахнулась и прилипала, вот отчаянный, обрушился на Геора, метя кулаками в голову, даже будь он человеком, у него не было бы шансов побороться с охотником, слишком субтильный и смазливый, девчонки таких любят, а вот как бойцы они никуда не годятся. Но боролся неистово. Геор даже испытал к твари что-то вроде уважения. Скрутил, правда, быстро, ни к чему церемониться. Потащил к раковине, чтобы было куда слить кровь из перерезанной глотки. Тот, выл, упирался, пытался что-то сказать, но из-за врезавшегося в горло воротника футболки издавал только хрипы. Геор сунул нечисть мордой в умывальник, перехватил кинжал поудобнее. «Не надо!» – истошно завопил женский голос. В уборную ворвалась рыжуля. Та самая, которую он спас из лап нечисти. Увидев кинжал в руке Геора и своего поверженного спутника, девушка некрасиво разрыдалась. Некрасиво и искренне. «Не надо!» — губы незнакомки тряслись. «Отпустите, Илью!» В приоткрытую дверь заглянула Алена и замерла на пороге. Снова посмотрела так, будто это он над ней занес лезвие. Рука Геора дрогнула. Он выругался, выпуская прилипалую схватки. Тот отшатнулся, но вместо того, чтобы попытаться сбежать, бросился к рыжуле, обнял ее, а та дурочка вцепилась в него и завыла. — Вы не понимаете, — устало начал Георг. — Он не тот, за кого себя выдает. Он даже не человек. — Я знаю! — крикнула девушка. — Знаю! И что? Он мне все рассказал. — Он нечисть! — Георг все еще не верил, что прилипало действительно, выложил спутнице все как на духу. Он жрет вашу жизненную энергию. Я сама ему разрешаю. Ничего себе новости. Георг зашипел сквозь зубы, растеряв аргументы. Взгляд скользнул, невольно зацепился за лицо Алены. Очень бледная и очень спокойная. «Ты мне тоже разрешил». Будто бы говорила она.